Глава семнадцатая Утром Макар отвез Эву в клинику. Он выглядел угрюмым и задумчивым, но все же, когда она попыталась первой выйти из машины, удержал, вышел сам и распахнул дверь. Эва сделала шаг и очутилась в его объятиях. Он обхватил ее, сжал на миг и привычно ткнулся в макушку. Она не удержалась и тоже обняла его, и будто мир вокруг них исчез. Эва даже дышать перестала. Вдруг не стало ни клиники, ни урчащего мотором ferrari ни редких прохожих. Только они двое стояли, обнявшись, их сердца глухо бились в одном ритме, а дыхание смешивалось, будто они делились им друг с другом. — Эва, я... — пробормотал Макар, стискивая руки сильнее. Глаза его были закрыты. — Что? — шепотом спросила она. — Что, Мак? — Я позвоню. Он, с сожалением отстранился, и Эве захотелось его поцеловать, но она не решилась. Не знала, уместно это сейчас или нет. А когда Феррари скрылся за поворотом, у нее отчего-то сжалось сердце. Первым по списку значился гинеколог, приятная молодая женщина. Когда у вас были последние месячные, как раз сейчас ведут Эва подумала и не стала говорить, что они уже практически закончились, в этот раз быстро, за три дня, и про невыпитую таблетку не рассказала. Доктор долго расспрашивала Эву, что-то записывала, она прилежно отвечала. Наконец-то отпустила, сказав напоследок, «Отложим осмотр на следующий раз, как закончатся ваши месячные, придете на приемы, а пока вам нужно будет сдать анализы на гормоны». Последним в списке был Кравченко. Он усадил Эву в своем кабинете... И не отстал, пока она не выпила целую чашку мятного чая. И только потом начала задавать свои вопросы, которые снова показались странными. Но она отвечала. Лучше пусть будут странные вопросы, чем если он начнет выпытывать об их отношениях с Макаром. Но Геннадий Викторович не стал ничего спрашивать. А тоже направил на анализы. Лишь когда она уходила, окликнулась с порога. «Эва, ты у меня кое-что потеряла». «Случайно или нарочно, не знаю, но это твое, так что забирай!» И он протянул на ладони колечко, то самое, которое ей подарил Макар. Она молча забрала кольцо и сунула в карман, и это почему-то не понравилось Кравченко, по крайней мере, так показалось Эве. Дома она не знала, куда его деть, не хотелось, чтобы оно попалось на глаза Макару, но и себе его оставить она теперь тоже не могла, не имела права спрятала в кухонном шкафу за упаковкой с кофейными зернами. Все следующие дни Макар возил ее в клинику, потом ехал в офис и возвращался не раньше десяти вечера. С каждым днем, как казалось Эве, он все больше мрачнел, спал по-прежнему в гостиной, и на третий день такого их ненормального совместного проживания его после клиники поехала к нему в офис. Предупреждать не стала, вдруг он занят и скажет не приезжать, а и очень хотелось его увидеть. Эва скучала по Макару, его взгляды тоже казались довольно тоскливыми, возможно, у них получится спокойно поговорить. А если нет, то она хотя бы его увидит. Разговаривать на нейтральной территории всегда легче. Эва уже подходила к зданию бизнес-центра, осталось перейти улицу, а потом она будто приросла к асфальту. Из здания вышли Макар с Аленой направились к ее внедорожнику. Макар открыл дверцу и подставил руку, но Алена не стала опираться, взобралась на сиденье и силой захлопнула дверь. Ей было хорошо видно поджатые губы сестры. Мак держался руками за оконный проем и что-то говорил, а потом повернул голову и выпрямился. Он ее увидел. По проезжей части как раз ехал фургон, Эва присела и спряталась за припаркованными автомобилями, зачем она прячется, Эва не знала, скорее не хотелось выглядеть в глазах Макара, да и Алены тоже глупой ревнивицей, следящей за неверным мужем. Как была на корточках, перебралась к стоявшему рядом киоску и обмерла, когда увидела в двух шагах Макара» юркнула за киоск, выхватила и сумочки и телефон и трясущимися руками отключила звук. Как чувствовало, он тут же завибрировал, и на экране появилась фотография Макара. Мак постоял еще немного с растерянным видом, нагляделся по сторонам и медленно пошел ко входу в бизнес-центр. У стеклянной двери остановился, обернулся, затем вошел в здание. И его только тогда выдохнула это она не думала, что они встречаются. По крайней мере, было совсем на это не похоже. Как и не похож был со стороны их разговора на болтовню влюбленной пары. Но это уже не имело особого значения. Главное одно — Алена не собиралась убираться из жизни Макара. И справиться с ней одной Эви была не под силу. Макар снова позвонил, когда она уже приехала домой на вопрос «ты где?», вполне искренне ответила «дома». И не соврала. Почему не брала трубку, тоже не соврала, сказала, звук был отключен. И когда вечером Мак не пришел, совсем не удивилась. Было далеко за полночь, когда хлопнула входная дверь. Эва стояла в кухню окна, вжавшись лбом в стекло, и смотрела на черные квадраты окон соседних домов. Там, по ту сторону, тоже есть люди. Они спят, едят, занимаются любовью, никому нет дела до Эвы, прижимающейся лбом к стеклу. Макар не стал включать свет, просто подошел и встал рядом, наперевшись руками в подоконник. Теперь главное было удержать этот поток слез, так и грозивший прорвать тонкую оболочку, в которую полностью превратилась Эва. «Ты был у нее?» Она сама поразилась, как буднично это прозвучало. — Да, — отрывисто ответил Макар. Она готовилась и настраивалась заранее, но все равно больно было так, будто в сердце вонзили сразу несколько остро заточенных мечей. Мак тоже уперся лбом в стекло. — Я не спал с ней, Эва. Эва едва удержалась, чтобы не рассмеяться. Она боялась, что не сможет остановиться. И тогда Макар точно решит, что ей пора в психушку. Он протянул руки, но она вскинулась, как у Нет, не трогай меня, не прикасайся. Нельзя подпускать его близко, нельзя допустить, чтобы маг до нее дотрагивался, иначе тонкая оболочка не выдержит, и тонны слез хлынут наружу. Я не изменял тебе, Эвань, ни с Аленой, ни с кем другим. Я задержался в офисе до начала одиннадцатого. Просматривала документы к завтрашнему совещанию, а потом позвонила Алена. Она была в баре, в глазури, попросила ее забрать. Я слышал по голосу, что она пьяна. Когда я приехал, я не мог ее бросить в таком состоянии. Отвез домой. А там она расплакалась начала говорить о Руслане. Я не мог просто взять и уехать. Я вымолчала, и Макар повернулся к ней всем телом. почему ты все время молчишь. Я замучился тебя просчитывать». Тебе невозможно понять. Ты, да ты даже не ответила на мое предложение. Просто сняла с пальца кольцо и швырнула на пол. Я не знаю, нужны ли тебе вообще наши отношения, и нужен ли тебе я. Макар, ты меня любишь? Тихо спросила Эва, все так же на него не глядя, но все равно увидела, как тот осекся. Не знаю. Наконец вывел он. И Эва вздохнула, чуть не с облегчением. Хотя в сердце ее была кровоточащая рана. Он ее не любит. И вот даже не будет спрашивать, любит ли он Алену здесь. Спрашивать не надо. Зато честно. Теперь она с чистой совестью может говорить все, что угодно, чтобы закончить эти ставшие обоим в тягость отношения. Я правда не знаю. Тем временем говорил Макар, и в его голосе слышалась настоящая мука. «Но я хочу, чтобы ты была рядом со мной, потому что я...» «Я не хочу», — очень спокойно сказала Эва, в свою очередь поворачиваясь к Макару. «Что?» — не понял тот. «Я не хочу быть с тобой рядом». Чуть ли не по слогам, сказала Эва, не хочу общаться с твоими друзьями, для которых я всего лишь твоя временная прихоть. Не хочу гадать, с кем и куда ты пойдешь сегодня, не удосужившись даже поставить меня в известность. И больше не хочу играть роль силиконовой куклы из секс-шопа. Она опустила голову, чтобы не смотреть ему в глаза, потому что там было столько боли, что ей едва не изменила выдержка. Эва призвала на помощь свои силы. «Лишь бы не сорваться, лишь бы себя не выдать!» Она знала, что несправедливо к Макару. Эва не была для него куклой. Кукол так не зацеловывают, не ласкают, не упиваются ими, но ей надо было так говорить, она должна, иначе он ее не отпустит! «Разве... тебе что, было так плохо со мной?» Спросил он со всем упавшим голосом. «Нет! Нет, все не так!» — Мне хорошо с тобой, Макар, мне никогда не было так хорошо, и, и ни с кем не будет. Я хочу остаться с тобой, хочу засыпать и просыпаться с тобой, хочу выйти за тебя замуж, хочу смотреть с тобой фильмы, перебирать твои волосы, когда ты кладешь голову мне на колени. Хочу заботиться о тебе, кормить тебя завтраками, провожать тебя в офис, присылать тебе смайлики, смешные картинки и фото. Хочу дышать тобой, хочу чувствовать на себе твое тело, я так соскучилась по тебе. Я хочу тебя, Мак, и мне наплевать, что ты меня не любишь, потому что без тебя я умру. Она с трудом проглотила огромный колючий ком. — Да, Мак, мне было плохо. Прости, но я так и не смогла привыкнуть к тому, что ты живешь своей отдельной жизнью. — Какой жизнью, Эва? Я живу с тобой! — Со мной... Она горько усмехнулась. — Твой отец знает обо мне? Ты меня так ни разу не взял с собой, ведь он уже давно дома. Вероника меня приглашала в гости... Ты берешь меня только на эти ваши Пати Ведь мне там ужасно не нравится Мне не нравится Слушать пустые разговоры Которые сходятся к тому, где лучше потусить И кто с кем спит А больше у тебя нет для меня применения Тебе не о чем со мной говорить Потому что я не разбираюсь в твоем бизнесе А тебе не интересно то, чем занимаюсь я Я тебе нужна в качестве диванной подушки Или домашнего зверька Потом вспомнил и добавил совсем тихо, «Я твой подарок, который тебе подарили друзья, а ты сунул его в угол. И очень удивляешься, когда ему что-то не нравится». Я его увидела, как дернулся Макар, поворачиваясь к ней, и от его выражения лица ей стало страшно. «Что с ним? Почему он так смотрит?» И Эва заговорила быстро, чтобы маг не успел ничего сказать. «Я хочу уйти от тебя, Макар». «Но ведь мы...» «Нет никакого моего мучина ответила Эва. «Потому что нас нет. Есть ты и я». Потом все же решилась и добавила. «Е... Алена...» «При здесь Алена?» Казалось, он удивился вполне искренне, и Эва еле удержалась, чтобы не скатиться к череде, пусть и справедливых, на упреков». Макара было не в чем упрекнуть, разве в том, что он изо всех сил пытался держать себя в рамках собственных обязательств. Он никогда не обещал Эве быть верным, Нана знала, что у него есть такой пунктик, и сколько бы женщин у него ни было, до в отношениях все женщины исчезали. Это еще Лена говорила. Макар тем временем решительно оттолкнулся от подоконника и шагнул к Эве. Она попыталась сопротивляться, но он легко присёк эти попытки, притянул ее к себе за затылок и уперся в него лбом. Эва часто задышала ртом, стараясь не вдыхать его запах. «Бред!» Он тоже дышал тяжело, сжимал ее затылок, как при поцелуе, приминал пальцами, и она кусала губы, не давая себе поплыть от такой привычной ласки. «Ты несешь полную чушь, Эвочка. Просто этот такой долбаный период в нашей жизни, его надо пережить». «Если бы ни компания, ни отец, мы уехали бы с тобой на какой-нибудь остров, и все бы наладилось. «Мы поедем. Надо только немного потерпеть. «Насчет отца ты не права. «Я сам с ним не общался с тех пор, как свое дело начало. Он очень тяжелый. «Я не хочу, чтобы он еще и тебя прессовал. «За друзей извини, я их никуда не дену. «Я бы понимала, что надо срочно что-то делать» сказать, иначе она сорвется, пошлет всю свою выдержку к чертовой бабушке, бросится Макару на шею и снова все пойдет по тому же кругу. Потому что не любит, она чувствовала, что он просто цепляется за нее, неизвестно зачем. А любить не любит. Вот тогда не имело смысла ни обсуждать, ничего не ни спасать, ни налаживать. Она облизнула пересохшие губы, прикрыла глаза и сказала почти шепотом. Нет, Макар, я хочу уйти. Я, я — Я больше не хочу тебя. Он стянул на затылке волосы так, что она чуть не закричала. Эва почти лежала на подоконнике, макар наклонился к самому лицу и посмотрел на нее невидящим взглядом. Она глотала горячие слезы и не позволяла себе даже выдохнуть, чтобы он не догадался. Ничего не прочел по ее лицу. Эва не знала, откуда в ней это что у мамы все всегда отражалось на лице. А Эва, если упрется, хоть кол на голове тиши. Она просто делала выводы. Еще в садике, после того, как кучка до жути неприятных девчонок высмеяли Эвину любимую игрушку, затасканную и затисканную собаку, Эва поначалу молча и невозмутимо слушала, прижимая собаку к себе потом так же невозмутимо надела на голову Самарьяна из девиц-горшок со всем его содержимым. <смех> Скандал раздули неимоверный. Но его честно все рассказала маме, и та только вздохнула. — Это отцовские гены в тебе, доченька. Он тоже такой был. И теперь Эва просила все отцовские гены прийти ей на помощь, потому что сил сопротивляться Макару у нее уже не было. Мак вздрогнул и отпустил ее затылок, а потом и сам от нее оттолкнулся. Хорошо. Тогда нам, конечно, лучше расстаться. Я потом снова качнулся обратно. Но я все же предлагаю пока просто взять паузу. Я сниму тебе квартиру и буду помогать. Ты продолжишь лечение в клинике, я уложу все в работе, потом мы попробуем снова, если ты захочешь. Ты согласна? Да. Главное было совсем соглашаться, хотя стоило только представить это пребывание под надзором Макара в чужой квартире, как сразу бросало в дрожь. Конечно, Мак, нам просто надо отдохнуть, а это самый правильный выход. Только почему тогда, если он такой правильный? Он снова прижался к ней в бомб, у нее в груди снова запекло. «Почему тогда так больно, Эва?» и тоже было больно, очень больно. Она думала, что когда умерла мама, больше и более испытать невозможно. Теперь она знала, что можно, потому что хранить живых оказалось намного больнее. «Сегодня я лягу в гостиной Макара». Эва включила гены и заставилась улыбнуться. Хоть мак по-прежнему выглядел потерянным. все теперь я у тебя в, в гостях?»